Оснились мне мои ребята-геологи, почему-то сидевшие у костра в обнимку с лохматым медведем, который доставал из-за спины пузатые бутылки с коньяком и передавал их ребятам по кругу. А потом прибежал скелет и, размахивая саблей, стал прыгать вокруг костра, отбивая на пиратский манер горлышки у бутылок. А медведь вдруг подымается, подходит ко мне, хватает за плечи давай трясти, рыча при этом. Господин генерал Федор Васильевич, просыпайтесь. А что? Я вскочил, еще толком не проснувшись. Сколько времени? Едва за полночь перевалило. Господин генерал, что ж ты меня будешь? Что случилось? Пойдемте скорее, Федор Васильевич. Из Лукошкина боец прибежал со спешным сообщением. Прихватив проснувшегося от шума Михалыча, я вышел из шалаша. Возле снова запаленного костерка переминался с ноги на ногу запыхавшийся Шамахан. «Докладывай!» — кивнул я ему. «Молыцы со стрелцами идут к идиаку обыск делать!» — выпалил он. «Ночью!» — Шамахан закивал. «Совсем-совсем бешеная молыцы!» — кричит, ругается, ко своего по голове бьет!» — Иди перекуси, — скомандовал ему Колымдай. — Молодец. На ночь глядячи-то задергались, а? — повернулся я к нему. Колымдай потер руки. — Вот и хорошо, засуетились наконец-то. Вот только ребята боярина Мышкина к Дьяку в дом перетащили. Найдут его. — Да и пусть находят, — махнул я рукой. — Что он им рассказать-то может? — Ну, признается, что сундук спер. Ну, скажет, что Дьяк его на это подбил. — А где Дьяк? «А как в сундук у тюря оказался? Сплошные загадки для милиции. А сам Мышкин нам вроде и не нужен уже. Не нужен, только Федор Васильевич. они же сейчас ход наш тайный найдут». «Да, проблема. Хотя ты все равно этот ход в основном для переброски ордынцев использовал, так?» «Ну вот. А сколько сейчас наших в городе? Ордынцев бойцов двадцать будет, да, моих парней, пятеро?» Ну, два десятка ордынцев нам с головы хватит, если потребуется шум навести. Так что ход твой нам особой роли и не играет. А вот найдет его участковый, ведь найдет? Обязательно. Мы ход не прятали особо. Вот, найдет. А потом, как думаешь, пойдет он сразу по этому ходу проверить, куда он идет? Да что там, на той стороне? Я бы пошел, пожал плечами к ЛМД. Хорошо. — Выйдет он из лаза, пройдет немного по лесу и наткнется на эту поляну. — Так, — еще не понимающий кивнул головой ротмистер, — так давай, колым, дай, мы же на ту поляну шамаханов и посадим с песнями, плясками да кострами, — глянет участковый орда, вот она уже под носом. Колымдай засмеялся и побежал к своим, а я, не спеша, направился к поляне, обдумывая одну идею, которая внезапно мелькнула в голове. Михалыч, окликнул я негромко, чего внучи, кто-то я? Рядом со мной появилась в мгле фигура деда. Я засмеялся. Михалыч, а я, кажется, знаю, как нам кота прищучить. А ведь я в тебе никогда и не сомневался, закивал он головой. И как же? Тащи сюда нашего бравого ротмистра. Кумекаем вместе. Дед зашагал по траве на поляну, где уже светились шамаханы около разгорающегося большого костра. Господин генерал, подскочил ко мне колымдай, опередив идущего сзади Михалыча, сколько у нас, как думаешь, есть времени до прихода милиции? Ну, пока они ход обнаружат, пока по нему дойдут до нас, час точно есть. Отлично. Смотри, что я надумал. Следи за мыслью, поправляй. Вот, к примеру, если они пленного у нас возьмут, э, куда его отведут? В царскую тюрьму или к себе в отделение? Ночью? В отделение наверняка. У них там паруб надежный есть. Ага, допрашивать когда будут? «Ну, пока тащить к себе будут, может, и поспрашивают, но совсем немного, а основной допрос уже завтра проведут. А что, господин генерал?» «Погоди, погоди, допрашивать обязательно у себя будут, значит? По крайней мере, сначала так?» Колымдай все еще непонимающе кивнул. «А это значит, что пленник в самую середку милицейского отделения попадет, и участковые, бабка, и все остальные, включая кота, там будут, понимаешь?» — Близко к коту подобраться сможет, — задумчиво протянул Колымдай. — Точно. Теперь бы нам придумать, как кота на демонскую сущность проверить. И дело в шляпе. — Так это несложно, — хмыкнул Ротмистер, — перекрестить кота и всех делов. — это возможно? — Ну, я про то, что вы же должны креста бояться, так? Не обижайся только. — А чего обижаться? — и Колымдай размашисто перекрестился, лишь слегка поморщившись. А я и в церковь зайти могу, только недолго. Отлично. Теперь надо найти надежного бойца, только... Что? Только опасно это дело. Не факт, что получится. А голову там сложить запросто можно. Колымдай выпрямился. За ради батюшки Кащея мы как один на смерть готовы пойти. Он тихо свистнул, прошептал что-то. Выскочившему будто из-под земли Шамахану, и через минуту перед ним стоял десяток бойцов ротмистра. Так, парни, Колымдай прошелся перед строем. Дело у нас важное, но очень опасное. Нужен доброволец. Строй как один шагнул вперед. Колымдай, гордо покосившись на меня, ткнул пальцем. Ты карабук, остальные разойтись. Шамаханы растворились в темноте, а Колымдай с Карабухом уселись на корточке. Мы с Михалычем пристроились рядом. Раздался шорох Маша. Подойдя к нам, она осталась стоять, внимательно прислушиваясь, как Колымдай разъясняет задачу своему бойцу. «Затаишься недалеко от выхода из лаза. А как участковый пройдет мимо к поляне, а он обязательно на шум и свет пойдет?» «Выйдешь и будешь у них на пути прогуливаться, прогуливаться, прогуливаться, будто караульный, чтобы они на тебя наткнулись на обратном пути. Понял?» Шамахан кивнул. «Смотри, не геройствуй, дай себя захватить без особого сопротивления. Понятно, командир. Будут тебя спрашивать чего, особо не болтайте, не время». А вот потом, когда уже в отделении тебя допрашивать начнут, разговоришься про орду, скажешь, что силы несметные, вокруг Лукошкина доплети да им что угодно. Главное, кота успей перекрестить незаметно, да следи тут же за ним. Если начнет его корежить, значит, точно демон, понял? Сделаем, командир. — Мы будем рядом, кивнешь только или головой помотаешь, и мы поймем, кот то или демон. Постараемся тебя отбить, вот только если гороху в пыточные поволокут. — Не переживай, командир, все сделаю как надо. — Ладно. Колымдай помолчал, потом хлопнул Карабуха по спине. — Ну давай, пошел, удачи тебе, Карабух. Шамахан кивнул исчез в темноте. «Ну вот», — Калымдай поднялся, — «пойду проверю, как встречи дорогих гостей готовятся. А вы отойдите с полянки в кустике, не дай боги заметят еще». «Верно. Наша троица перебазировалась на несколько шагов назад, укрывшись в кустах, и обратился к своим соратничкам. Значит так, канцелярия. Завтра выдвигаемся в Лукошкино». За ходом операции проследим, а потом общую обстановку разведаем. Посмотрим на настроение в городе. Прямо с утра, что ли? Недовольно протянула Маша. Прямо с утра и переодеться не забудь. Ой, фу, меня сарафан полнит. А ты поиском живот перете не рявкнул я. Маша, ну что за каприза во время операции? Да не полная ты у нас вовсе наоборот даже. Ну да, не полная, толстая, жиры с боков висят уже. Она растянула в стороны края кожаного жилета. Видите? Маша. А что Маша? Я уже почти месяц Маша была Марселиной, ходила худенькой, стройненькой. А как Машей крестили, так как корова стала. Ими тут при чем? Ой, все, проехали. И макияж свой смыть не забудь. У здешних девушек другая мода. «Я тебе, внучка, сейчас свеклы нарежу, — пообещал Михайлович, — румянец на щечки намазать, до угольков с кострана собираю брови подвести». «Брови, Маша, слышишь? Не круги вокруг глаз, а только брови!» Маша фыркнула и нахмурилась. «Пойдем открыто через ворота. Ты, Михалыч, дедушкой будешь, который своего внука в первый раз в город вывел. А ты, Маша...» — Она невестка и внука будет, — хихикнул Михалыч. За подарками к свадьбе, да другими припасами на базар едем. — Но невесты это так неприлично, так романтично. Маша придвинулась ко мне поближе и положила голову мне на плечо. Полный шарман. — Маша, ты чего? — Я в роль вхожу, месье Теодор, не мешайте. Она похватила меня за талию прижала к себе. — Маша... «Ах, Моншер, жених мой! Маша!» Другая рука начала задирать майку. «Михалыч, ты да скажи ты ей!» Хватку Маша была крепкая, вампирская, вырваться было невозможно. Длинный язык, наподобие змеиного, выскользнул из Машиного рта и лизнул мне щеку. «Михалыч!» А Михалыч, скрючившись, только хехал, да всклипывал, схватившись за живот. «Спасли меня громкие звуки с поляны». Маша отпустила меня, а я, вытирая обслюнявленную щеку майкой, твердо решил, по возвращению во дворец, закатить ей выговор с занесением в личное дело, или хотя бы провести воспитательно разъяснительную беседу. Зашелестили кусты сбоку, и показавшись из них шамахан зашептал Начальник, командир, велели сказать, что мылыция пришла. Шамахан исчез, а наша троица поползла к краю кустов. Раздвинув ветки, я стал осматривать поляну. Посреди поляны полыхал огромный костер, вокруг которого большим кругом сидели шамаханы. Размахивая бурдиками с кумысом и вгрызая здоровенные куски мяса, они что-то орали, хохотали, пока вдруг между ними и костром не возникла рослая фигура, закутанная в шкуры, отделанная бисером и еще чем-то там. С лиси шапки длинными космами свисали кожаные ремешки с привязанными внизу амулетами, а в руках у этого натурального якутского шамана были бубен и колотушка. «Вот дает, Колымдай!» — пихнул меня в бок Михалыч. «Я пригляделся точно Колымдай! Ну, артист!» А Колымдай вдруг, заров что-то, вскинул над головой бубен и грохнул в него колотушкой. Шамаханы взревели, но тут же затихли. А Колымдай начал без остановки лупить по бубну, выбивая несложный ритм, а сам пустился в пляс вокруг костра. Помните, как в земле санников шаман отплясывал? Вот типа того, только с криками и завываниями. — Заклятие кровавого бога! — шепнул Михалыч. Колоритно аж мурашки потело. Колымдай скакал, вопя во всю глотку, его длинной тень отбрасываемый костру. довольно жутковато размахивал руками в такт его движениям. Он вдруг остановился и подняв вверх голову, заорал. а у Подхватили шамаханы!" И надрывался Колымдай. у Отвечали шамаханы Всех убьем, всех зарежем Золото много-много заберем У -у -у -у. Русский ханум вах Слаще халва моя будет У -у -у -у. Ну и дальше в том же духе Не знаю, как там участковые С той стороны поляны А я точно офигел Настолько натурально изгалялся Колымдай Со своим бэк-вокалом на подхвате Спектакль продолжался минут двадцать, пока подбежавший к рот мистер Шамахан не прошептал ему что-то. Колымдай махнул Шамаханом в кругу и, не переставая орать, устало опустился на землю. Ага, похоже, участковый сотоварищи нагляделся в волю и отправился обратно в город. Еще минут двадцать и вновь примчавшийся Шамахан с докладом прервал спектакль. Колымдай прекратил завывать, поднялся и махнул рукой в мою сторону. «Все, ушли». Мы поднялись и вышли на поляну. Шамаханы тушили костер, подбирали разбросанные вокруг оружие, еду, и вскоре на поляне остались только мы с Колымдаем. «Ну ты, брат, артист!» — восхищенно протянул я. «Да у нас так почти все умеют!» — отмахнулся ротмистр, явно польщенный. «Захватили они карабуха. «Митька их не по башке ему врезал, на плечо закинул, и ушли они!» «Ну, удачи ему!» Ему усталые разбрелись по шалашам. Заснул я моментально, только в этот раз мне ничего не снилось».